— Вот, — не очень уверенно произнес он, — чем вывел банкиров из ожидания? — Кредит, заем, — осведомился Семенов. — Государственный, частный, — уточнил Крылов. — В какой валюте? — Обеспечение. — Обеспечение будет, — заверил финансистов копыта, — у нас все по-честному. И кивнул контейнеру. Боец бухнул на стол сумку и расстегнул молнию. Банкиры заглянули внутрь с таким интересом, Словно всерьез надеялись разглядеть внутри походного баула средних размеров металлургический комбинат или трубопроводную систему, но вместо этого... — Что это такое? — недоуменно спросил Крылов. — Паспорта! — приятно улыбнулся контейнер. — Настоящие, не сомневайтесь. — Зачем? — Оформим на каждый сколько можно денег много, — объяснил копыта. — Ищи потом ветра в поле, — добавил боец. «И вашу долю не забудем», — торопливо пообещал Уйбуй. «Все между нами будет ровно, как в банке», — и г-гыкнул гы собственные шутки. Дело, как полагал копыта, было на мази. Во всяком случае, челы не протестовали. Прибывающий в прострации Крылов раскрыл одну из книженций и в полголоса прочитал «Козлов Николай Федорович. Выдано полицейских отделений в поместо жительства». «Это мне снится». Вы шутите? выдавил из себя Семенов. 15% дадим! усмехнул свой буй, поражаясь собственной щедрости. Расписки не надо, на слово поверим, и поправил грудь. Может, служба безопасности прикалывается? Они сумасшедшие! Банкиры переглянулись, и крылов громко озвучил общую мысль вон отсюда. Вы что, не хотите с нами бизнес делать? ошарашенно поинтересовался копыта. Такой пакости он от Чилов не ожидал. — Нет, — отрезал Крылов. — Да ну их на! — проворчал контейнер, прибирая документы. — Поехали в другой банк.